Отметка 4 4.12.45 Это шок. Просто шок. Тебя ранили, и я много тебе показал. Много. Мне жаль, правда жаль. Этого никто не должен был видеть. Никто не должен был иметь дело со всем этим за один заход. Но времени действительно слишком мало, чтобы проявлять мягкость. Ты увидел то, что должен был увидеть. Я показал тебе, куда придется идти. Теперь это будет причинять боль. «Будет тяжело. Ты сможешь. Тебе приходилось и тяжелее. Давай, Ол. Давай же, мой старый, дорогой друг Алании. Пора просыпаться. Пора, Про». Ол просыпается. Никакого солнца, никакой кровати, никакого пения на кухне. Серый свет, туман, холод, боль. Он упал на спину, изгибаясь. Руки изранены, как и спина, как и одно бедро. Ощущение такое, словно в голову вкрутили железные шурупы. Он садится, боль усиливается. Олл осознает, что наихудшую муку причиняет не физическая боль, не растяжение и не синяки. Это отголосок, отголосок видения. Он перекатывается на четвереньки, его рвет желчью, словно он пытается извергнуть наружу воспоминания и избавиться от них. Велик соблазн подумать, что это был просто кошмар. Соблазнительно и легко, просто дурной сон, который приснился из-за удара головой. Но Олл знает, что человеческий разум не может воображать подобные вещи. Только не такие. Грамматикус был здесь, ублюдок был здесь. Не воплоти, но все же был. Он был здесь, и он показал это. Тот факт, что Джон предпринял сверхчеловеческое усилие и появился, пошел на такой риск, говорит о многом. О многом, и это многое не нравится Олу Персону. Он неуверенно поднимается на ноги, он избит и потрепан. Одежда покрыта коркой грязи, которая только начинает подсыхать и твердеть. Он пытается сориентироваться. Видно немногое. Весь мир затянут густой серой мглой. Раздаются грохочущие звуки. И по ту сторону облаков что-то тускло вспыхивает. Где-то вдали. Олу кажется, что это север. Угадывается сияние, словно за туманом горит что-то большое. Большое, как город. Он оглядывается. Земля покрыта вонючей черной грязью и слизью искореженной сельскохозяйственной техникой и сломанными столбами ограды. Это то, что осталось за прошедшей приливной волной. То, что осталось от его земли и полей. Он бредет, пошатываясь и хлюпая ботинками пожиже. Плотный туман частично состоит из дыма, а частично из болотных испарений. От почвы несет глиной и донным илом. Все посадки исчезли. Он видит ряд столбов ограждения, которые еще стоят. Судя по тому, насколько они торчат над жижей, волна-паводка оставила за собой примерно метр ила и грязи. Все похоронено, хуже, чем проклятый кранесинский хребет. Он видит руку, бледную и сморщенную мужскую руку, которая высовывается из черной слизи. Похоже, что человек тянулся, судорожно хватая воздух. С этим ничего нельзя сделать. Ол добирается до столбов и приваливается к одному из них. Он понимает, что это ворота на краю западного полевого уровня. Он совсем не там, где думал. Он почти на полкилометра западнее. Должно быть, мощь наводнения унесла его, словно мусор. Чертовски удивительно, что он не переломал себе конечности и что ему не вышибло мозги оторчащий столб. Чудо, что он не утонул. Сориентировавшись, он поворачивается и движется обратно. Теперь он пришел в себя и понял, где находится жилой модуль фермы. Он проходит мимо опрокинутого и наполовину утонувшего в черной грязи культиватора. Затем находит дорогу, ну или то, что раньше было дорогой. Это борозда слизи, грязевая канава, по всей длине залитая лиловой водой глубиной по колено. Он шлепает по ней. «Господин Персон!» Он останавливается, ошеломленный звуком голоса. На краю дороги сидит человек, прислонившийся спиной к остаткам забора. Он облеплен грязью. «Кто это?» – спрашивает Тол. «Это я, Зибис». Гебет Зибис, один из работников, один из паденщиков. «Вставай», — говорит Ол. «Не могу», — отвечает Зибис. Он сидит у ограды в странной позе. Ол понимает, что левая рука и плечо человека примотаны к столбу колючей проволокой. Их сплело воедино нахлынувшим потоком. «Держись», — произносит Ол. Он тянется к поясу, но рабочие инструменты давно пропали. Он идет назад к перевернутому культиватору и роется в густой грязи вокруг него, пока не находит в кабине ящик с инструментами. Затем он возвращается с кусачками и освобождает Зибиса. Плоть человека изрядно изодрана проволокой. «Пошли», — говорит Ол. «Куда?» «Есть места», — отвечает Ол. «У них уходит 20 минут, чтобы в тумане дойти через трясину до жилого модуля фермы, к тому, что от него осталось». По дороге Зибис не перестает задавать вопросы наподобие, что случилось, и почему это произошло с нами. Олу нечего ответить, впрочем, у него нет ни времени, ни желания. В пяти минутах от дома они сталкиваются с Кэт. Это сокращение от Катерины. Екатерины, что-то в этом роде, Ол вечно забывает. Как и Зибис, она из паденщиков, трудится в сушильном амбаре, просушивает снопы. Ей около 17 она соседская дочка. Перемазанная грязью, она просто стоит в тумане с отсутствующим видом и глядит на что-то, чего нельзя увидеть, поскольку из-за тумана вообще ничего не видно. Возможно, она смотрит на что-то успокаивающее, например, на вчерашний день или на свой пятый день рождения. «Девочка, ты в порядке?» – спрашивает Ол. Она не отвечает. «Шок! Это просто шок!» «Ты в порядке, Кэт? Пойдем с нами!» Она не смотрит в глаза. Джек не кивает. Но когда они снова начинают двигаться, она следует за ними в отдалении. В доме разгром. Поток прошел прямо насквозь, унеся двери, окна и большую часть мебели, и оставив взамен полуметровый покров илой обломков. Ол раздумывает, не поискать ли пикт его жены, который обычно стоял на шкафу в кухне. Однако шкафа больше нет, так что у него мало надежды найти изображение. Он велит Зибису и Кэт подождать и заходит внутрь. Его комната наверху, под крышей так что она лучше перенесла удар. Он находит старую служебную сумку из выцветшего зеленого брезента и кладет в нее немного полезной всячины. Затем снимает все, вплоть до рабочих ботинок, и надевает сухую одежду. Лучшим, что ему удается найти, оказываются старые армейские штаны и куртка, тоже зеленые и выцветшие. Он перебирает последние остатки, выбирая, что взять, а что оставить. Запасная куртка для Зибиса, аптечка и одеяло с кровати, чтобы согреть Кэт. Он спускается по лестнице, чтобы отыскать их. Над камином все еще висит старая лазерная винтовка. Он снимает ее. Из ниши в дымоходе он извлекает маленький деревянный ящичек. Три полностью заряженных магазина. Он кладет два в карман. Третьим готовится зарядить оружие. Он слышит крик Зибиса и выскакивает на грязный двор, скользя и оступаясь. Чертов магазин не вставляется. Он долго не практиковался с винтовкой и подрастерял сноровку. Он тоже напуган. Напуган сильнее, чем когда-либо в жизни. А это кое-что дозначит, учитывая, что в его жизни был Каранесинский хребет. «Что происходит?» – спрашивает он, добравшись до Зибиса, который присел за опрокинутым штабелем ящиков с травой. «Там что-то есть», – отвечает тот, указывая на боковой сарай. «Что-то большое. Движется с места на место». Ол ничего не видит. Он озирается в поисках Кэт. Та стоит у двери кухни, снова глядя в прошлое и не замечая паники Зибиса. «Оставайся тут», – велит Ол раненому. Он поднимается и движется к сараю, держа винтовку наготове Он слышит, как что-то движется. Зибис не врал. Что бы это ни было, оно большое. Ол знает, что должен стрелять точно, стрелять на поражение. Если оно большое, нужно остановить это быстро. Он рывком открывает дверь сарая и видит графта. Крупный погрузочный сервитор кружит по сараю, врезаясь в предметы. Его сенсоры и системы обзора полностью сбиты с толка грязью и водорослями. «Графт?» «Рядовой персон!» – отзывается сервитор, узнав голос. «Стой неподвижно! Просто стой неподвижно!» Большой киберорганизм замирает. он протягивает руку и стягивает жгуты водорослей. Он берет тряпку, протирает оптику и вычищает грязь из мелкой решетки сенсора. Рядовой персон, произносит граф. Благодарю за помощь, рядовой персон. Следуй за мной, говорит Ол. Куда следовать, рядовой персон? У нас есть работа, произносит Ол.